Глава вторая. Вера Палкина. Вроде мы с этой стервой расстались достаточно дружелюбно, но все равно как-то не хочется быть с ней в одной команде. Слишком много она нам всем кровушки попила. Судя по выражению лица Палкиной, та тоже не испытывает вселенского счастья. И что нам с ней делать, недоуменно уставился я на лейтенанта. — Ты глухой, Грюнов? Я же сказала, любить. А вот делать с вами остальное будем мы с прапорщиком. И если вы, герои недоделанные, решили, что теперь расслабитесь после получения медалек, то очень глубоко заблуждаетесь. Но, — повернулась Якутова к новенькой, — мне тоже очень интересно узнать, за какие подвиги тебя к этим сосункам приписали. А, Верочка, четвертый курс как-никак, такими кадрами не разбрасываются. Психологи забраковали, — буркнула та в ответ. Говорят, что слишком агрессивно. «И на чем срезалась?» — поинтересовался Станов. «На первых трех групповых тренировках. Нас в учебные зоны закидывали. Типа найти там тварей и уничтожить. У меня ментально-пространственный дар шестого уровня. Я и накрывала им территорию». «Это по-нашему», — кивнула Якутова. «Я сама менталистка. Большой круг охватила. Километр в радиусе». «Ого! Это с шестым-то уровнем? Я со своим здоровым восьмым так не могу». Стимулятора приняла. Только за это морду бьют нещадно. И набили все три раза. Беда в том, каждый раз я накрывала не только тварей, но и свою группу. Минут на двадцать всех выключила. Зря. Я так не считаю, всего лишь издержки. В реальном бою пусть лучше обосрутся все от ментального удара, чем во время контакта с тварями пострадают. Зато задание выполняли в кратчайшие сроки. Ни хрена не выполнили, — возразил прапор. А если бы вместе с Кроу гоблины были, им мозги не сломаешь. Одна тогда от всей свора отбивалась. А твоих товарищей взяли бы тепленькими и беспомощными. Харки такое мясо сильно уважают. Но ведь их там не было. Нам дали четкую установку. В настоящем бою ни одна установка не остается четкой. И перед товарищами нехорошо получилось. Это не только твоя, но и их тренировка. К тому же добить ментально оглушенных Кроу тоже кто-то должен. Я и добила. Там их всего-то пара десятков каждый раз было. Вот психологи решили, что курсант Палкина слишком жестокая и наслаждается убийством. Там тому же все остальные курсанты отказались тренироваться со мной на полигоне. Но я не жестокая! — внезапно вспылила она. Просто привыкла доводить дело до конца, и нет ничего плохого в том, чтобы быть лучшей. Иной становиться не намерена. — Отличница, значит. — Заучка амбициозная, — хмыкнул Станов. От вас одни беды, правильно турнули. Но ничего, среди наших оболтусов ты либо перевоспитаешься, либо к мамочке с папочкой обмылком офицера поедешь. Мне нельзя к отцу, — грустно покачала головой Палкина. Он даже слушать не будет оправданий и не простит такой позор. Лучше сразу в штрафные роты податься. Расслабься, вернее напрягайся, — сказала Якутова и ехидно посмотрела на меня. — Кажется, я знаю, как тебе башку в норму привести. — Данила! — А чего сразу я, поняв, что ожидать хорошего не приходится, втянул голову в плечи? — Меня вообще в Ярославле забыли. Нет с вами, Горюнова? — Хорошо. Значит, все будут без остановки тренироваться, пока он снова на базе не появится. — Шантаж. — Ага, — подтвердил лейтенант. — А ты ожидал, что я тебе стриптиз танцую, уговаривая исполнять мои приказы? «Не против, абсолютно. У нас же экспериментальная группа. Может, проведете в ней такой эксперимент? Только Станова не просите. Господин прапорщик на мой вкус слишком груб и волосат, да и женат к тому же». «Не скажи, Данила!» — хихикнула Зоя Воскресенская. «Может, мальчикам приказы таким образом будет лейтенант отдавать, а девочкам прапорщик? Мы даже музыку патриотичную подберем, и все довольны». «Смотрю», — угрожающе произнесла «Якутова» что за два дня в столице края совсем перестали видеть. Ничего, на месте поправим этот недостаток быстро. Игорюнов, я еще никакого приказа не отдала, чтобы своими несравненными буферами у твоей морды вертеть. Учти, ты не на весеннем балу у императора. Прикажу жениться на Палкиной. Женишься. Чего? Воскликнули мы с Веркой Хором. Ничего, шутка. А приказ будет, но чуть позже. «Мне необходимо кое в чем убедиться». «Галя, ты даже меня заинтриговала», — улыбаясь, проговорил Станов. «Судя по твоему задумчивому взгляду, будет весело». «А я уже отхохоталась», — вздохнула Палкина. «С четвертого курса вылететь». «А кто тебе сказал, что вылетела?» «Просто отложила на неопределенное время обучение на нем», — пояснил лейтенант. «Как правильно заметил наш штатный гад Данила, группа у нас экспериментальная». Если все пройдет удачно, то отправитесь всем стадом доучиваться в императорскую школу спасателей. Ну а пока выбрось из головы, что ты старшекурсница, и начинай все заново. Бесправной первоклашкой целоваться с армейскими? Мне вообще в общих чертах объяснили, чем вы тут занимаетесь. По мне так очень дурацкая затея. Может, эти сопляки еще и смогут привыкнуть, а я к воякам вряд ли. Так что долго у вас не задержусь. Сами выгоните. Зачем с армейскими? «Целоваться будешь с Горюновым?» «Но уже пробовали, и нам не понравилось». Сразу же обозначил я позицию. Правда, это было прилюдно и в одежде. «Даже не мечтай, придурок!» Тут же окрысилась на меня Верка. «Я сама выбираю, когда и с кем, и вообще...» «Скажу, сам передо мной стриптиз устроишь. Пусть меня и выгнали с четвертого курса, но тебе до его уровня далеко». «Ой, да кто тебя лохудру к нашему Даниле подпустит?» неожиданно заявила Зоя. Строй тут из себя не весь что, даже одного дня в группе не побыв». «Вот-вот», — поддержала подругу Света Радостина. «И учти, что мы не забыли твои издевательства в школе. Так что, если что и поцелуешь, то только наши задницы». Дальше между тремя девушками началась настоящая склока, умело подогреваемая лейтенантом Якутовой. Так и доехали до базы. «А хорошо», — подтягиваясь, — сказал Леха Старостин, выходя из автобуса. Прямо как кино посмотрели, с тремя злодейками в главных ролях. Жаль, семечки для лучшего просмотра с собой не взяли. И как они не устали столько времени собачиться!» После этих слов он сразу же огреб подзатыльник от Радостиной и замолчал, не решаясь дальше шутить над пышущими гневом сокурсницами. «Строиться и бегом в тренировочный зал!» — приказал Якутова, обломав нам обед и послеобеденный отдых. «Будем наверстывать упущенное время!» «Изживать на корню ваш столичный дух свободы!» «Перечить никто не решился, и вот мы стоим в знакомом ангаре для магических поединков». «Правда, инструкторы нашли к нему кратчайший путь в 15 километров быстрого бега». «Но нас подобным уже давно не смутить!» «И так, прохаживаясь вдоль строя, произнесла лейтенант. «Совсем недавно ваша злейшая подруга Верочка хвасталась, что может одна угробить отряд Кроу. «Вампиров у нас, к сожалению, нет». Но есть, как правильно заметил Аверунчик, полудурок с боевым серпом кровососов. Вот и посмотрим, как она справится с ним одним. Горюнов, Палкина, выйти из строя и занять позицию в тренировочном куполе. Бой с применением дара и всех подручных средств. Полный контакт. Остановка боя по моему приказу. Поняли? Жалеть друг друга нельзя. Совсем нельзя? Переспросил я. При полном контакте, возможна смерть. Ага. Каждый из вас двоих мнит себя очень крутым, а два медведя в одном гнезде не нерестятся. В случае смерти противника, выживший и будет окучивать остальной огород. Но я постараюсь этого не допустить. На вас насрать, но очень не хочется статистику портить. И не слышу правильного ответа. Есть, хором ответили мы, и, выйдя на середину зала, приготовились к бою. В моей руке тут же материализовался боевой серп. Палкина же обнажила свой меч и презрительно уставилась на мое оружие. По сигналу мы начали поединок. Верка сразу же кинулась в атаку, показывая такой уровень мастерства владения мечом, которого даже у матерого английского оборотня не было. Единственное, что скорость намного ниже, чем у него. Только мне и этого хватило, чтобы уйти в глухую оборону. Сильна деваха. Уровень наших инструкторов. Включив свой дар орла, приближающего объекты и замедляющего время, Немного пришел в себя и стал потихонечку теснить ее, ожидая подлянки. «В сторону!» — внезапно завопил в моей голове Чах. Не вступая с ним в ненужную полемику, резко отскочил вправо, разрывая дистанцию. И вовремя это сделал. Палкина вдруг ускорилась не хуже Кроу и провела несколько опасных ударов именно в то место, где я находился еще мгновение назад. «Ничего себе! Даже я с трудом отследил ее перемещение!» Зазевавшись от удивления, чуть было не пропустил удар уже по своей тушке. Серб вовремя заблокировал его и слегка чиркнул острием щеку девушки. Благо, что на такой высокой скорости она не смогла долго продержаться и сейчас опять находилась в нормальном режиме. В ответ я получил небольшой порез на ноге. На такие пустяки ни Палкина, ни я не стали обращать внимания, продолжая обмениваться ударами. Наша скорость все увеличивалась и увеличивалась. Вскоре я понял, что достиг своего предела, а эта гадина, кажется, даже не устала. Серп стал быстро терять энергию, становясь тяжелее с каждой секундой. Мой проигрыш близок. И тут я сделал то, что уже проделал однажды с английским оборотнем. «Замерла!» — кинул я мысленный приказ. Палкина тут же его исполнила. Этого мгновения мне хватило, чтобы ударом кулака отправить ее в нокаут. Серпом бить побоялся, так как, несмотря на приказ, серьезные увечья этой бешеной наносить не собирался. «Добивай!» — спокойно произнесла Якутова. «Поединок я не останавливала». «Я воин, я не убийца!» — ответил ей, стоя над бесчувственным телом. «Зря манерничаешь, Данила, она бы не пожалела. К тому же пришла уже в сознание и, скорее всего, готовится подрубить твои ходульки». «Не собиралась!» — пробурчала Палкина, открыв глаза наполненные знакомым красным светом. Только если в бою, и то порезать, но не до смерти. — Получается, — хмыкнул инструктор, — что вы оба ослушались моего приказа. — Это чревато, детишки. — Значит так, наказание следующее. Отныне курсант Горюнов берет шерство над курсанткой Палкиной. — И, Верунчик, его приказы будешь исполнять, как мои. Все поняла? А ты, Данила, несешь всю ответственность за действия своей подопечной. За любой ее косяк отвечаете парно. Жить, кстати, тоже будете вдвоем. Есть тут у нас чуланчик. Как раз две кровати и войдет. Но если узнаю, что трахаетесь, то одному отрежу, а другой зашью самые нежные места. Поняли? На всякий случай установлю в комнате камеры. А то с вас станется нарушить правила армейского сожительства. Да, воскресенское и радостино. Если узнаю, что одна из вас решила поменяться с Палкиной местами, то сделаю обеих фригидными и без хирургического вмешательства. Поверьте опытной менталистке, что подобное не так сложно совершить. Теперь кто хочет возразить, возражайте. Подстегните мою фантазию, а то чего-то не хватает. Находясь в легком шоке, мы промолчали. Понятно, что все это было изначально задуманной провокацией зловредной Якутовой. И чтобы кто ей сейчас не говорил, она от своего не отступится. А вот усугубить может легко, поймав правильный творческий настрой. Ну а теперь для всех не унималась эта падла. Курсанты, сегодня вы получили отличный урок. Как только решите, что противник слабее вас, то готовьтесь к разочарованию. Уважайте не только свою силу, но и силу врага. Скоро вы все окажетесь в такой заднице, где каждый боец на счету. — Видели, как работает Палкина? Еще немного и уложила бы Горюнова. Но и ты, Вера, не всесильна, раскучей дерьма разлеглась на полу. — Поэтому приказываю всем. — Нет, даже не приказываю, а прошу. Постарайтесь найти между собой общий язык. К нам прибыла не сучка-четверокурсница, а усиление. И ты, Палкина, тоже оцени сплоченный дух своей новой команды. Тебя один Данила повалил, а против всех тем более не выстоишь. Зато вместе со всеми и без своего дара станешь непобедимой. На этом мое материнское напутствие окончено. В следующий раз буду в печень пробивать, а не песни вам петь. Быстро все разобрались по парам. Палкина со мной, а Горюнов со Становым. Посмотрим, сколько у вас силёнок осталось, молодожены. Не в самом лучшем настроении вернулись в нашу казарму. Под чутким присмотром ухмыляющегося прапора Мы с Веркой перенесли две койки в небольшую комнатушку на чердаке. Маленькое пыльное окошко и полное грязище. Не глядя друг на друга, до самого ужина убирали ее, приводя в божеский вид. Потом инструкторы гоняли группу до отбоя и немного после него, как сказал Станов, чтобы жирок согнать. Хотя какой у нас жир! Короче, к своим койкам практически доползли, вымотавшись до предела. — Спокойной ночи! — буркнул я Палкиной, завернувшись в одеяло. Ответа не последовало. Либо размышляет о сегодняшнем дне, либо дуется. Да мне, в принципе, и все равно. Нормально разговаривать, пока оба не готовы, а скандалить или на жизнь жаловаться сил нет. «Классная самка, да?» — раздался в голове голос Чаха. «Самка как самка», — мысленно ответил я. «Спасибо, что подсказал во время поединка. Да где прятался? Даже я тебя не засек». «Тебе и прятался». Лететь за вашим автобусом устал решил доехать таким вот образом. «Как во мне?» — чуть ли не вслух громко подумал, я, растеряв сонливость. «Дорожка ж проложена. Ты не дергайся. Сижу тихо, никому не мешаю, заодно и пожрал в столовой через тебя. Но с последним надо что-то делать. Слабовато питание. А ты сам добыть не можешь? Раньше мог, а теперь, когда ты главный, то без разрешения воровать не могу». — Разрешаю, но без нагляжа. — Спать давай. — Мало мне тебя, так еще и эту Палкину навязали. Нашли тоже у правдома. — Крутая она по людским меркам. — Нормальная. — Не скажи, Данила, так оперировать реальностями не может даже твоя Якутова. — И, кстати, твой приказ замереть на веру не подействовал. — Чах! Не гони Пургу. Я сам видел. — Она не из-за этого просто охренела на пару секунд что ты смог пробить три ее ментальных счета из четырех у нашей лейтенантки их всего два делай выводы сделал крутой шестой уровень дару у палкиной а якутова еще от выгорания не восстановилась вот и вся разница насчет шестого я бы поспорил покопаюсь конечно в ее энергетике но мне кажется что вера такая же минусовая как и ты не может того быть ты чего опять прибухнул если бы она была в минусе то я не пробил бы ее ментальные щиты. На минус дар не действует. Меня вон гоблины и то не берут из своих мозголомных пистолетиков. Плюсовой дар на вас не действует. Но кто сказал, что минус минусом не пробить? Пусть будет так, проваливаясь в сон, не стал я продолжать дальнейший спор. Толку мне из этого? Пока не знаю. Но присмотрись к нашей напарнице повнимательнее. Не удивлюсь, если у нее есть способности и к остальным стихиям, как у тебя. Нет у меня. Есть. Пошел нахер, спать хочу. Ребенка нахер? Педофил. Дети не бухают и пивопроводы не прокладывают. А тому яйцу, из которого ты вылупился, больше лет, чем моим вместе взятым. Еще одно слово в твоем исполнении. И запрещу пропитание добывать. Так и останешься недоразвитым на казенных харчах. Спокойной ночи, Данилушка, тут же присмирел чах. Колыбельную спеть? Нахер. Ну, нахер так, нахер. Проснувшись утром еще до побудки, лежал с открытыми глазами и обдумывал вчерашний разговор с Чахом. К словам Наумба, которые по своим возможностям во многом превосходят меня, стоит прислушаться. Он, конечно, звездобол, но тут вряд ли бы стал шутить. К тому же вчера он четко предугадал действия Палкиной во время поединка и отвел от меня угрозу. — Да еще во мне, Чах, на скотобойне завтракую. Приятного аппетита! И как мне узнать правду о своей соседке? Спроси. Она ведь тоже не спит. Я уходил, уже ворочалась. И то верно. Вера, уже голосом сказал я, а какой у тебя уровень минус дара? В ответ тишина. Доброе утро, Вера, уже громче произношу, не желая отступать. И не надо притворяться, что спишь. Раз храпеть перестала, то значит проснулась. Я не храплю, придурок. Послышался глухой ответ из-под одеяла. «Хорошо, что с этим разобрались. Минус уровень дара какой имеешь? Я нормальная менталистка-пространственница, а не какая-то там минусоватая. Еще скажи, что иные дары тебе недоступны. Один скоро появится. Звереть от тупых вопросов». «Ну-ну. Не хочешь, не отвечай. Только я о своих подозрениях должен доложить. Вдруг ты очередной оборотень? Сам ты гнида!» Сигнал на подъем прозвучал как нельзя кстати. По голосу Палкина я почувствовал, что она занервничала. Еще немного и смог бы дожать ее. Жаль. Ладно, не последний раз вместе ночуем.